о том, как сыновья Хидэхиры выступили против Ёсицуне. Срок киттю пришёлся на первый месяц, и лишь это время прошло спокойно. Во втором месяце нового года некий вассал нашептал Исухире: "Судья Ёсицуне и ваш брат Тадахира объединились. Они замышляют напасть на вашу резиденцию. Нельзя ждать, пока они мятежным обычаем выступят первыми, надлежит поскорее приготовиться". Ладно, сказал Исухира. Он собрал монахов будто бы для успокоинной службы по усопшему родителю, но никаких служб вершит не стал, а ночью ударил по своему единоутробному младшему брату. Увидев это, его старший брат Кунихира, двоюродный брат Суэхира и младший брат Такахира решили, что следует им вмешаться, и каждый стал умышлять на свой страх и риск. Поистине, когда шестеро родовичей поссорятся, не защита им и три сокровища. Три сокровища: Будда, его вероучение и его священнослужители. Между тем, приблизилась осень. "Теперь они нацелятся на меня", решил судья Йосицунэ. Он призвал Бэнкэ и приказал: "Пиши распорядительное письмо вождём Кюсю, а именно Кикути, Харадие Усуки и Огати". «Явиться ко мне незамедлительно. Будем держать совет». Письмо было написано и вручено разноцветному по имени Суруга Дзира. День за днем и ночь за ночью скакал Суруга, достиг столицы и уже собрался было следовать дальше до Кюсю, но кто-то успел донести в Ракухару, там отрядили два десятка всадников, Суругу схватили и припроводили в Камакуру. Камакурский правитель прочел распорядительное письмо и произнес... «Ох, ну что же за подлец этот Йосицне! Всюду кричит, что мы де братья, а сам то и дело замышляет против меня подлости, и все потому, что судьба моя благополучна!» Впрочем, как я слыхал, Хидехира уже убрался в мир иной. Мощь края осю пришла в упадок. Сейчас ничего не стоит нанести удар. «Это вы так говорите», — возразил Кадзивара. «Но меня берет сомнение. Однажды, когда Хидехире вышло высочайшее повеление явиться в столицу, он ответил... В старину у Масакады было 80 с лишним тысяч садников, у меня же их 108 тысяч. Пусть мне возместят половину путевых расходов, тогда и явлюсь. Было сказано: это невозможно. Повелиние отменили, и Хидохира так и не появился в столице. Пусть сам Хидохира и умер, но ведь число его вассалов и родовичей не уменьшилось ни на единого человека. Если они укрепят заставы Нэндзю и Сиракава и выступят в бой под водительством судьи Йосицунэ, то сражайся мы против них хоть 100 или 200 лет всей мощью Японии, мы всё равно лишь ввергнем народ в пучину бедствий и разорим мир дотла, а победы никак не добьёмся. Нет, вначале надлежит нам расположить к себе Исухиру, подговорить его убить Йосицунэ и только затем ударить по краю Оссу. Вот тогда у нас всё получится. Пожалуй, ты прав, решил Камакорский правитель. Тут одного приказа Юритома было недовольно, поэтому и спросили, и получили высочайшее повеление. Повелевалось Исухири убить судью Йосицна, за что в награду обещалось пожаловать ему и его детям и потомкам навечно три провинции. В дополнение к Муцу ещё провинции Дева и Хитати. К сему Камакурский правитель приложил и свой приказ, и Ясухира, нарушив последнюю волю покойного родителя, ответил на это «Повинуюсь. Прошу прислать наблюдающего, и убийство будет исполнено». Тогда Камакурский правитель призвал к себе Адати Киотаду и сказал «Йосицны за последние годы отрастил бороду, и она у него должна быть черная. Когда его убьют, опознаешь и явишься с докладом». Адати отправился на север. Есухира вдруг затеял охоту. Судья Йосицне тоже, покинув резиденцию, с ним соединился. Оддати замешался между прочими и присмотрелся. Точно, это судья Йосицне. Решено было напасть в час змеи 29-го дня 4-го месяца, ошёл тогда пятый год Бундзи. Между тем был человек по имени Мотонари. Родючи его участвовали в мятеже Хейдзи, и потому его сослали в эти северные края. Хидехиро был к нему благосклонен, взял за себя его дочь и народил от нее детей. Так что наследник Ясухиро и его младшие братья Митихиро и Токихиро были внуками Матонари. И хоть был он всего лишь ссыльным, но люди его уважали и называли Сеногорё. Надо сказать, что еще прежде женить бы на его дочери, Хидехиро породил своего первенца по имени Йорихиро, и был это человек мужественный и сильный. Был он отменным стрелком из лукового лука, отличался рассудительностью и изрядными способностями к делам управления, а потому весьма годился стать отцу наследником. Но Хидэхира объявил, что не должно отцу назначать наследником сына, коего зачал в возрасте до 15 лет, и сделал наследником Есухиро, сына от законной жены. Не достало тут прозорливости у Хидэхиры, но это в сторону. Так вот этот Матанарий беззаветно любил судью Йосицне. Прослышав прострашный замысел, он впал в смятение. Хотел было остановить внука, но ведь не от него у внуков наследственные земли. Он всего лишь сильный, и их попечением живёт он, ибо изгнан из родного дома и пребывает в немилости. И горестно осознал он, что ежели даже решится призвать к ней исполнение высочайшего указа, то вряд ли его послушают. Тогда не в силах более молчать, написал он судье Йосицыне такое письмо. «Господин, из Камакуры прислали высочайшее повеление вас убить. Вы полагаете, что та охота в третьем месяце была просто пышным увеселением? Нет ничего важнее жизни. Полагаю, надлежит вам поскорее бежать отсюда. Ваш родитель Йоси Тома и мой младший брат Набу Йори подняли мятеж и были зато приговорены к смертной казни». Меня тогда же сослали в эти края, а затем и вы появились здесь, и я полагаю, что это узы кармы связывают меня с вами. Оставаться в живых после вас и рыдать в одиночестве, какое горе. Сердечным желанием моим было бы уйти вместе с вами одной дорогой, но я уже стар и немощен. Придётся мне лишь возносить за вас безутешно заупокойные молитвы. Впрочем, уйду ли я с вами или останусь здесь, путь нам предстоит один. и, не дописав до конца, плача и плача, письмо отослал. Судья Йосицна, прочтя письмо, произнес, «В последнее время все что-то теснило душу мою, так вот в чем дело». И он написал в ответ, «Ваше письмо доставило мне радость. Я бы и рад был бежать куда-нибудь, но от государевой немилости нигде в Японии не скрыться, летай ты хоть по небу или зарывайся в землю. Я решил убить себя и сделаю это здесь». Больше я не выпущу ни единой стрелы. В этой жизни воздать вам за благость вашу ко мне я не смогу, но в будущей жизни мы непременно возродимся и встретимся в счастливой земле Будды Амиды. Это последнее письмо в моей жизни. Прошу всегда держать его при себе. Примите также китайскую шкатулку. И приложив к письму шкатулку, приказал доставить. После этого было ещё послание от Матанари, однако Йосицена ему передал, что весьма занят и готовится к переходу в мир иной. Между тем супруга Йосицена вновь разрешилась от бремени. 7 дней спустя он призвал её к себе и произнёс: "Из Камакуры получилось высочайшее повеление меня убить. И стари, с женщины не спрашивают за провинность мужа. Уезжай куда-нибудь". Я должен готовиться к самоубийству. Госпожа, ещё не дослушав, прижала рукав к лицу. "Сколь это жестоко", воскликнула она. "Я бросила родной дом, я без оглядки покинула кормилицу, с которой от младенчества не расставалась ни на миг, я последовала за вами в эту глушь и всё для того, чтобы вот так остаться брошенной? Горе женщине, любящей без взаимности. Неужели вы полагаете, будто оставшись без вас, я смогу хоть немного прожить в этом мире? Нет!" Не медлите, прежде убейте меня, не отдавайте в чужие руки. Так говоря, она прижималась к нему, и он сказал: "Никто из нас не умрёт прежде другого. Умрём вместе, но только не здесь". В восточном углу домашней молельни приготовил место судья Йосицена, и туда он увлёк госпожу. Примечание: в возрасте до 15 лет, то есть когда ещё нельзя вступать в официальный брак.